Глава 28. На пороге стояла Мархалева. Явившись под жуткие раскаты грома, она стояла в темном подъезде, зловеще освещаемая огненными вспышками молний, и была похожа на дьяволицу. Мы с Варварой отшатнулись. Мархалева уже уверенно прошла в прихожую и, укладывая на столик щеголеватый зонтик, снисходительно поинтересовалась. «Что здесь происходит?» Варвара, завороженно на нее посмотрела, затем перевела взгляд на меня и спросила. «Роб, это кто?» «Писательница, Мархалева», мрачнее ответил я. «Так я и знала», восхищенно прошептала Варвара, и, катастрофа, сообщила, кивая на меня. «Он не хочет жениться, на коленях его уговариваю». Варвара действительно стояла на коленях. Так уж получилось. Она не хотела выходить и все время падала на пол, а я ее тащил. «Роберт!» – изумленно воскликнула Мархалева. «Неужели вы обманули эту бедную крошку?» «Ага», – презрительно рассмеялся я. «Когда бы я успел?» «К тому же, обманул здесь не тот случай. Сами слышали, как она насиловала меня. Однако Мархалева продолжила так, будто я и не говорил вовсе». «Да, Роберт, да», — с осуждением сказала она. «Чувствуется, вы не на такое способны». Неожиданно за меня вступилась Варвара. «Вы неправильно поняли», — пояснила она. «Роб, святой, я от другого беременна. Если честно, от кого, не знаю сама. И ребенок уже бьется. Если бы Роб женился на мне, все успокоились бы. И родители, и преподаватели. Но он не хочет на мне жениться», — вдруг зарыдала Варвара. «И не только на вас!» — гладя ее по голове, сообщила Мархалева. «Он уже на половине города не хочет жениться. Этот скромник, этот святой!» Она уничтожила меня взглядом. «Скажи подобную фразу кто-то другой, по скромности я стерпел бы, но эта Мархалева действовала на меня, как красная быка. «В чем вы меня обвиняете?» — завопил я. «Чем я опять вам не угодил? И зачем вы пришли?» мархалева изящным движением подняла варвару с пола и увлекая ее в гостиную воскликнула никогда бы к вам не пришла если бы не грозила вам смертельная опасность какая опасность скептически поинтересовался я какая опасность загораясь любопытством закричала варвара мархалева многозначительно на нас посмотрела чтобы потомить выдержала паузу раскрыла рот и раздался звонок в дверь мархалева забыв про опасность спросила кто это «Не знаю», — ответил я. «Так что же вы здесь стоите? Идите, узнайте». Я рассерженно впыркнул, но пошел. Это была Аделина. Растерявшись, я отпрянул от глазка, собираясь неслышимо уйти. Мы так долго договаривались о встрече. Возможно, я ждал ее, но встречаться в такой обстановке казалось абсурдным. Однако, как только я сделал от двери один шаг, Деля меня позвала. «Роберт! Роберт!» Сам не зная почему, я откликнулся криком «Иду!» «Пришлось открывать!» Аделина стояла на пороге красивая и очень смущенная. Она принарядилась и даже слегка подкрасила глаза, чего в юности никогда не делала. «Роберт», — тихо сказала Аделина, — «вот, пришла без приглашения. Знаешь, почему?» Я отступил на шаг. «Почему?» «Потому что поняла, мы никогда не встретимся». «Не решимся, старые дураки!» «Ты совсем не старая», — возразил я. «Ты очень красивая. Такой красивой ты никогда не была. Я безумно тебе рад, но у меня в гостиной гости!» Аделина насторожилась. «Виктор?» «Нет, Мархалева и Варя». «Какая Варя?» Насчет Мархалевой у неё не возникло вопросов. Еще бы, вероятнее всего, они уже подруги. «Варя — это дочь Заславского» пояснил я, после чего Аделина облегченно вздохнула. «Ой, слава богу! Роберт, они нам не помеха. Давай пройдем в кухню и все обсудим. Я немного времени у тебя отниму». «Хорошо». Мы прошли в кухню. Аделина достала из сумочки портсигар и попросила огня. Роберт, торопливо затягиваясь дымом и явно нервничая, сказала она, «Мы нужны друг другу». Я не возражал. Она до боли была похожа на девчонку с коленками». Также падала на лицо соломенная прядь, открывая одни лишь губы. Пухлые, сочные, вымазанные яркой малиновой помадой. Из-под юбки выглядывали коленки. Неразбитые, но такие же детские, острые, как у девчонки. Той девчонки. «Роберт, я вчера говорила с...» Она сердито тряхнула головой. «Нет, не то, не то я должна тебе сказать. Роберт, я всю ночь не спала. Все думала, думала, как ты мне нужен». «Мы сделали глупость, когда развелись. Я не была счастлива. А ты?» «Но у нее совсем не карие глаза», — мысленно удивился я и ответил. «Тоже счастлив не был. Но кто здесь счастлив? Этот мир не годится для счастья». Аделина нахмурилась. «Ну вот, дорогой, опять ты философствуешь, а я серьезно. Мы должны, должны быть вместе. Мы созданы друг для друга». «А как же Заславский?» — удивился я. Честное слово, не хотелось разбивать ему сердце. Я уже чувствовал, что он несколько преувеличил, когда рассказывал о своей интрижке. Никакой интрижки нет. Пока нет. Но Заславский своего добивается и не падает духом. В его богатой интрижками жизни есть прецедент для этого. Аделина подтвердила мои подозрения. «Заславским мы пока друзья», — равнодушно сказала она. «Друзья и не больше». «Но зачем ты его приживаешь?» «Роберт, не знаю. Его надо гнать, а я действительно приживаю». «Почему?» «Может, потому, что мне не хватает тебя. Когда Заславский внезапно вырос на пороге моего дома, я едва не потеряла сознание. Так вы похожи. Столько лет не видела ни тебя, ни его, но ничего не изменилось. Хотя нет, Заславский сильно постарел». Аделина мне ласково улыбнулась и с подъемом воскликнула. «А ты нет!» «Каким был, таким и остался, Роберт. А я?» «Ты похорошела, я уже говорил». Она подошла ко мне, взяла руку и попросила. «Роберт, пожалуйста, соглашайся». Я сделал вид, что не понимаю. «На что?» Аделина опять смутилась. «Нет, Роберт, жениться на мне я не предлагаю. Давай просто поживем и посмотрим, как у нас все будет. Хорошо?» — Надо подумать. Понимаешь, возраст уже не тот, чтобы принимать скоропалительные решения. Аделина обрадовалась. — Да, Роберт, да, уже не тот возраст. Она взглянула в окно и мечтательно произнесла. — А буря мимо пронеслась. — И ливень закончился, — добавил я. Аделина ласково посмотрела на меня и попросила. — Роберт, думай, пожалуйста, быстрее. Думай, а я пока ухожу. Проводишь меня до двери? — Конечно.